Полтора часа удовольствия. Что это? Отвянь, все знают, пробурчал Венька Гельбич. Ну-ка, прищемились там! Строго дернул Болтунов из рук Руслан. Потом склонился к уху Саша Плоткин и уважительно прошептал. Не понимаю, как ты вообще этих дебилов в шахматы учишь? Молоток! Саша пожал плечами, дескать, что свыше дано, того умом не постичь. Валерка внимательно смотрел на экран. Ему, в отличие от прочих, было интересно.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 Я бы съездил в Москву позырить на Олимпиаду. Ну или хотя бы на футбол. «Москву никого не пускают», – возразил Сережа Домрычев. «Все поезда идут в обход». «А людям приехать, как», – удивился Тетяпкин. Жопая об косяк буркнул Славик Мухин. «А зрители для соревнований где возьмут?» «Все зрители – переодетые мельтоны и солдаты», – авторитетно поведал Сережа. «В Москве во всех школах летом солдат поселили».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 Щетка! восхитился Гурька. — Мне б такую футболку. А еще там написано, что будут дарить жвачки, а внутри бритвочки, а негры через стаканы в газировочных автоматах будут заражать болезнями и джинсы будут продавать, а швы там зашиты микробы. От переполнивших чувств Гурька заметался у себя в койке. — А что никто их не поймает? — обиделся Тетяпкин. — Они же вредят.